Необходимо, чтобы грунт подвергался сильным и непрерывным колебаниям, как бы на гигантском вибрационном грохоте. С трудом можно было удержаться на ногах. Надо было расставить ноги и встать в направлении распространения фейсмических волн. То есть так, чтобы одна нога стояла в направлении на северо-запад, а другая на юго-восток. Эти волны следовали друг за другом со скоростью около двух волн в секунду. Такая необычная качка вызывала сильные недомогания, морскую болезнь на суше, рассказывал другой активист. Тихоокеанский поезд. Три из пяти самых сильных землетрясений нашего века произошли в Центральной Азии. Тем не менее, наиболее сейсмоактивной зоной нашей планеты является знаменитый Тихоокеанский огненный пояс, окружающий великий океан, исключая южные моря, почти непрерывной цепи вулканов и землетрясений. В первой половине нашего века 75% толчков с высокой магнитудой произошли именно в этой зоне, Там же произошли и два внеазиатских землетрясения с магнитудой 8,6. В 1906 году в Колумбии и в 1960 году в Киеве. Как в восточной, так и в западной части Тихого океана этот неустойчивый пояс состоит из гирлянды тектонических элементов дугообразной формы. С азиатской стороны – изогнутые островные дуги от Алеутских до Зонских островов, с американской стороны дугообразные материковые горные системы. В Миланезии и в Полинезии напротив активная зона состоит из прямолинейных элементов, за исключением Новой Британии. Некоторые геологи, побуждаемые вполне естественным желанием найти среди отдельных явлений как можно больше единства, Усматривают в этих прямолинейных структурах остатки древних дуг, разорванных на сегменты. Но каким бы правильным ни казалось такое сходство, ничто не позволяет уподоблять дуговым изгибам, даже с очень большим радиусом, архипелаги Соломоновых островов или новые гибриды, так как и архипелаги Тонга и Кермадек, Хотя прямолинейные архипелаги южных морей и являются составной частью того же Тихоокеанского пояса, они весьма вероятно имеют совершенно иную тектоническую природу, чем поразительные гирлянды островов, характеризующие этот пояс в других местах и являющиеся одной из наиболее загадочных особенностей земной коры. Более или менее правильная островная дуга пробуждает интерес и самой своей формой и тесно связанными с ней явлениями, сильнейшей вулканической активностью, самыми сильными, самыми частыми и самыми глубокими землетрясениями и окаймляющими дугу узкими глубоководными впадинами, которые также являются самыми глубокими на земном шаре. В 1923 году голландский геофизик Венинг Мейнес разработал метод, позволяющий производить в открытом море измерение силы тяжести. В результате долгих и трудоемких работ, проведенных в водах зонского архипелага, ученый обнаружил значительные по величине отрицательные аномалии силы тяжести над огромными подводными желобами, протянувшимися вдоль выпуклой стороны этой островной дуги. След за Ленинг Многочисленные исследователи, геофизики, геологи, океанологи, сейсмологи занялись изучением других островных дуг. Оказалось, что все эти дуги характеризуются одними и теми же основными чертами. Если смотреть со стороны океана, то дуга начинается с узкого, очень глубокого желоба, отмеченного сильными поверхностными землетрясениями и аномалиями силы тяжести приближающимися почти к нулю. На обширных океанических просторах они положительны. Затем следует внутренний склон золоба, где аномалии силы тяжести внезапно приобретают большие отрицательные значения